Глава 77. Хенрик едва сам не заболел от переживаний. Как врач, он прекрасно представлял себе, что ожидает нору, принявшую слишком много инсулина, и всячески уговаривал себя, что она съест достаточно, чтобы обезопасить себя, где бы ни находилась. Но почему она не дома, и почему еда на столе не тронута? Он винил во всем себя. 24 часа плавания не изменили мнения Хенрика на предмет их с Норой последней размолвки. Сойдя на берег, он все еще злился и решил игнорировать ее вопросы. Он сказал все, что думал по этому поводу, и считал дискуссию законченной. Хенрик не понимал этой женской привычки убеждать и уговаривать, насколько удобнее сразу принять решение и потом держаться своей позиции, просто взять и поставить точку. Но сейчас он проклинал свою бескомпромиссность. Хенрик видел перед собой лицо Норы в тот день, когда родился Адам измученное, но гордое. Волосы висели потными прядями, как после забега на длинную дистанцию, в каком-то смысле так оно и было. Нора прижимала к себе новорожденного сына, словно победный трофей. Только посмотри, какой он замечательный, шептала она. Наш сын. Хенрик ощутил странно знакомый привкус во рту, смесь металла и кислоты. Поначалу он не мог понять, когда в последний раз чувствовал нечто подобное, а потом вспомнил, много лет тому назад, когда его лучший друг Мац упал с велосипеда и несколько минут пролежал без сознания. Для Хенрика это были минуты ужаса, какого он не испытывал никогда прежде за всю свою 12-летнюю жизнь. Это был вкус страха осмотрев сигны, Хенрик сказал, что делать здесь нечего, кроме как ждать вертолета, который доставит пострадавшую в больницу, а потом вернулся в дом родителей жены, где его уже ждал Томас. Никто! Хенрик развел руками в жесте безнадежности. Никто из соседей ее не видел. Нора испарилась. Резкий звонок мобильника заставил всех вздрогнуть. Да! закричал Томас в трубку почти неузнаваемым голосом. «Это Карина». «Что у тебя? Я слушаю». «Я разговаривала со стокгольмским радио и морской службой спасения. У них никаких новостей, помимо обычных пятничных пьянок». Она замолчала. «Разве звонок какого-то яхтсмена, который сообщил о пожаре на Греншерском маяке?» Они пытались связаться со смотрителем, чтобы получить подтверждение, но тот как будто был на каком-то другом острове. Сейчас он направляется на Греншир, чтобы проверить, что случилось. Не знаю, насколько это важно, но ты ведь велел сообщать тебе обо всем, что будет слышно. И ведь Греншир совсем недалеко от Сан-Хамна. Томас посмотрел на Хенрика. Горит Гренширский маяк. Может она там быть? Он повернулся к родителям Норы и повторил вопрос. Ее отец побледнел от ужаса. «Мы были там сегодня на экскурсии с друзьями Сандхамна». Сюзанна встала в дверях, сложив на груди руки. Ну что ей там делать в это время?» «Черт!» Профессиональное чутье подсказывало инспектору, что в доме Сигны осталось нечто важное, чего он не заметил. Он вернулся на веранду. На полу лежал спасательный жилет. Это было так не похоже на Сигны Бранд, которая больше всего на свете любила порядок, И лодка Норы стояла у причального мостика. «Думаю, она на Грёншире», — сказал Томас. «Немедленно отправляемся туда на бустере. Странные события обычно как-то связаны между собой».